«Может, ты хочешь завести собаку?» Несостоявшийся Сигун буркнул что-то неясное в ответ, возможно, по-японски. «Зачем тебе фотографии этих несчастных собачек?» — конкретизировала вопрос Аня. «Ты их в чем-то подозреваешь?» «Угадала!» — донесся голос, приглушенный подушкой. Санчук их подозревает в убийстве Синявиной. Желто-розовая морда — организатор, а черная — исполнитель. А на одном из снимков орудие убийства — белый клык. А что? Нормально. Кудинову эта версия нравится. К тому же на платье Синявиной обнаружили собачью шерсть. Еще бы не обнаружить, там вокруг гаражей шерсти и все остальное. Вторую девушку, вернее, первую, тоже загрызли эти собаки, — удивилась Аня. То убийство, насколько я знаю, произошло совершенно в другом месте, ближе к окраине. А ты почитай желтую прессу. Там под фотографиями лежит. «У них все очень хорошо растолковано. Следователю просто делать нечего. Все за меня нашли, объяснили, доказали. Мне остается только в компьютерные игрушки играть. Аня, а может, ты попробуешь своей легкой рукой моих самураев загрузить?» Под фотографиями Аня нашла свежий номер городского еженедельника «Арликин» с традиционным коллажем на первой полосе. На этот раз яркая блондинка попирала силиконовой грудью адмиралтейскую иглу, а полным коленом наступала на дворцовый мост. В столбце анонсов Аня прочитала содержание номера. Опять о прошедших выборах. Антаканты оказались сильнее административного ресурса и 25-го кадра. Новое реалити-шоу в натуральном формате с участием 140 миллионов. Победитель уже известен. Собачий передел Петербурга. На развороте большой материал был проиллюстрирован цветными фотографиями. На первом снимке Больтерьер показывал читателям свои акульи челюсти. Следующая фотография запечатлела двух ротвейлеров, то ли очень обрадовавшихся встрече на прогулке, то ли схлестнувшихся в яростной схватке. В правом нижнем углу была помещена фотография темноволосой девушки, лежащей почему-то на лестничной площадке, с кровавым пятном на шее. Аня в который раз испытала неловкость за коллег-журналистов перед воображаемым читателем и быстро пробежала глазами статью. Бойкое перо газетного Киплинга рассказывала доверчивым читателям о том, как из ближайшего пригорода в Петербург нахлынули Таи бездомных собак. Городские бродячие собаки вступили в яростное сражение с непрошенными гостями за территории обитания и кормления.